глава двадцать семь растлин позвала кира взгляд дракона окинул ее фигуру жадно домиг да разъярившегося пламени в янтаре его глаз кира сглотнула и помотала головой не время мэри рэстлин тоже закрутил головой похоже и до него дошло произошедшее демон воспользовался заминкой и сбежал к саду кира оглянулась на зеленые заросли сад бесновался Лозы пришли в бесконечное движение, словно клубок потревоженных змей. Он звал ее. Тревожно шелестел листвой и скрипел стеблем о стебель. «Свяжите ее покрепче, заприте в кладовой!» Райст швырнул брыкающуюся нимфу в руки Генри. «И нет соремонти с ней!» «Что?» Девица снова яростно забилась. Генри ошалел уставился на нее. «Да как ты можешь так говорить? Я твоя жена, слышишь? Ты не можешь так поступить со мной!» «Ты избалованная злая девка, Криэта!» панура завершил Райстлин. Он приблизился к Кире и протянул ладонь. Кира замялась. Она спрятала лицо за завесой волос. Вся прическа, сотворенная Криэтой, развалилась. Кира неуютно сжалась. Но Райстлин наклонился ближе. На душе стало тошно Сейчас он взглянет в ее совершенно обыкновенное лицо и... Какой будет его реакция? «Кира...» Они встретились взглядами. Райст узнал ее, увидел ту, который был рядом все последнее время, с которой смеялся, переживал и просто жил, с душа смогла успокоить его зверя и подарить ему ощущение покоя. «Не закрывайся от меня теперь. Это все еще ты, а я все еще я». Глаза девушки распахнулись шире, когда смысл сказанного дошел до нее. Она робко вложила свою руку в его раскрытую ладонь, поднялась. «Прости, что не понял сразу». Переплетя пальцы, они направились к саду. «Вернись! Тебе не справиться с ним!» Продолжала вопить кариэта. Миссис Пав, которая уже вышла из дома, едва стало понятно, что последнюю из псин прикончили, не выдержав, шарахнула орущую истеричку лопатой по затылку. Та умолкла и обмякла. «Всегда хотела это сделать!» Экономка выглядела взбудораженной. Остальные, собравшиеся на всякий случай, отступили подальше. Они все проводили взглядом Киру и Рейста. Генри закинул нимфу на плечо, и все вместе они отправились в дом. «Как он сумел проникнуть в сад?» Рейст и Кира спешно шагали через проход. «Хотела бы я знать...» Девушка покачала головой. «А ты?» Дракон покосился на нее. «Ты все еще чувствуешь это место?» Кира прислушалась к себе. Признаться честно, она боялась задаться этим вопросом. Что будет теперь, когда она снова стала человеком? Она так надеялась, что сад поможет им, что вместе они справятся с демоном. Она готова была вложить все силы, чтобы одолеть это зло, чтобы воздать ему по заслугам, но теперь... Теперь она не нимфа. Почти дрожа от страха, Кира прислушалась к себе, протянула на ходу руку, касаясь ростков стены, Но они не отозвались, не дрогнул ни один лепесток. На глазах снова навернулись слезы. Она подняла на дракона полный отчаяния взгляд. — Эй, ну-ка, тише! Он вдруг остановился и привлек ее к себе. — У тебя все еще есть волшебные цветы, помнишь? Кира кивнула. — И поэтому надо поторопиться, — решительно подытожила девушка. Проход как раз вывел их к поляне. Они оказались здесь одновременно с Мэри. Тот буквально вывалился из узкого лаза на другом краю поляны, отплевываясь от цветов. — Как же быстро вы разобрались! — усмехнулся демон, отряхивая брюки. — Прекращай юлить, Мериордук, тебе не победить! — Рейст решительно вышел вперед. — И кто же меня остановит? Ты? — процедил демон. — А хоть бы я! Мрэслин стряхнул руками, принимая частичную трансформацию. Тогда я сначала разделаюсь с тобой, потом с твоей девкой, а после получу наконец-то то, ради чего все это начиналось. И больше никто не станет панукать мной. Хочу то, хочу это. Никаких больше сделок. Я просто выпью энергию каждого, кого встречу. А после, когда буду сыт, «Содрогну этот мир до основания!» В конце он картинно расхохотался, и Кера невольно подумала, что этому типу место в театре трагедий. «Как бы не так!» — фыркнул Райст. Они готовы были броситься в бой, но тут на пустой, казалось бы, поляне вдруг проклюнулся первый росток. «О, он уже чует папочку!» — хохотнул демон. «Я отвлеку его, а ты должна уничтожить ростки, раз они еще не успели прорасти!» — шепнул Райстлин Керри. Та взглянула на него. «Пока тени проросли, это лучший вариант». Демонический крик огласил округу. Взгляды киры и Райста тут же метнулись к нему. Мэри тоже не терял время. И девушка в ужасе осознала, что и у него есть вторая ипостась. Напоминавший теперь огромную летучую мышь-переростка, Мериардок был вопиюще отвратителен в своей боевой форме. Тратить время на споры они больше не собирались, и две мужские фигуры кинулись друг к другу. От их столкновения, казалось, сотряслась сама земля. Рейст орудовал когтями, пока Мэри пытался добраться до него удлинившимися клыками. Его челюсти клацель буквально в нескольких сантиметрах от шеи дракона. Рейст усилил уязвимое место чешуей, слегка отпустил монстра, чтобы тот проскрежетал зубами по драконней чешуе, и, чтоб было сил, ударил кулаком тому под ребра. — Кира! — горкнул Райст, понимая, что та лишь следит за их битвой. Девушка, словно выйдя из транса, кинулась к недавно засеянному полю. Упав на колени, она сперва потянулась к ростку, но не смогла навредить ему. Уперлась ладонями в землю, со злостью зарываясь в нее пальцами. Неужели нет другого выхода? Отчаяние затопило душу. Она ведь все еще помнила голос сада. «Напои меня собой!» Шепот, едва слышимый, едва различимый, вдруг раздался в самих ее мыслях. «Напои меня!» «Что?» Она непонимающе уставилась в землю. Несколько раз моргнула, а потом поняла. Она все еще слышит его. швырнул отшвырнул Райстлено через всю поляну. Дракон с силой врезался в зеленую стену, ломая ветви. «Ты еще не понял, дракон?» — яростно заговорил демон. «Я сильнее тебя!» Он вдруг материализовал огромные перепончатые крылья и в два маха оказался рядом с Райстом. Тот едва сумел выбраться из листвы, когда Мэри ударил снова. В лицо, отчего брызнула кровь, окрапляя листья алыми каплями. «Я пока лишь играю с тобой, ящерка», — заявил Мэри Скалюсь. Он ухватил Райста за ворот, одним рывком выдергивая его ближе к себе, но ничего больше сделать не успел. Дракон сам дернулся вперед, с силой ударяя демона лбом в переносицу и, не тратя времени на болтовню, нанося несколько ударов подряд когтями. Лицо Мериардока превратилось в кровавое месиво после такого напора. Взревев, они оба снова кинулись друг на друга. Акира едва сумев отвести взгляд от происходящего, наткнулась на оставленную литой тяпку. «Хорошо», — шепнула она саду, схватила садовый инструмент. Край его оказался достаточно острым. Кира полоснула сперва по одной ладони, после по другой. Боль ослепила, но девушка лишь сжала зубы и приложила руки к земле. Ничего не произошло. Кира даже успела подумать, что, наверное, все это ей привиделось, что не было никакого голоса. Но уже в следующем миг сад отозвался. Листва впала в ярость, стремившись к демону. Путы принялись оплетать его, тянущиеся со всех сторон. — Что? — его громоподобный рев сотряс округу. Налитыми кровью глазами он отыскал Киру. Из его глотки вырвался звериный рык Глупая девка! Как ты сумела разрушить стазис? — договорить он не успел. Рейст налетел на него и принялся рвать когтями. Но демон не желал сдаваться. Он вдруг начал расти в размерах, теряя хоть какие-то человеческие очертания. «Больше. Позволь взять больше», — снова зашептал Сад в ее мысли. Кира прикрыла глаза, стараясь отрешиться от происходящего. «Она даст сколько сможет. Все, на что только способна». Росток волшебного цветка активно тянулся вверх. Вместе с тем показались из земли и другие, и с каждым новым ростком сила сада становилась все более объемлющей. Кира ощущала это всем своим естеством, словно все вокруг принялось наполняться живой энергией. Если прежде Кира ощущала ее лишь гранью сознания, то теперь та словно была везде. Девушка буквально захлебнулась в этой силе, ощутила, насколько все они малы в сравнении с ним это место было древним настолько что никто из них не мог представить или посчитать сколько людей приходилось сюда с самыми разными намерениями тьма и свет переплелись так тесно что кира недоумевала как сам сад все еще остается светлой сущностью он был добр всепоглощающе и обезоруживающе нежен к ней и он был благодарен кровь девушки отданная без злого умысла, Бескорысти, из желания защитить близких, смывало те налеты тьмы, что мешали ему расправиться во всю мощь, стирали выстроенные столетиями преграды из залчности, злобы и корысти. Путы продолжали оплетать демона, несмотря на его попытки сопротивляться. От его рева уже закладывало уши, но Кира держалась, понимала, что если она прервется, может оказаться недостаточно. Она ощущала борьбу, которую вел сад, или же дух, хранящий это место и живущий в каждом живом листке. Во рту появился горький привкус, а перед глазами принялись расходиться цветные круги. Кира закусила губу, руки тянуло тупой болью, во всем теле поселилась нездоровая легкость. Сколько еще она выдержит?